Глава пятая. «Мои дела в Великом находятся затруднении, писал Толстой резиденту Веселовскому в Вену. «Ежели не отчается наше дитя протекции, под которой живет, никогда не помыслит ехать. Того ради надлежит вашей милости во всех местах трудиться, чтобы ему явно показали, что его оружием защищать не будут. А он в том все свое упование полагает. Мы должны благодарствовать усердие здешнего вице в нашу пользу. Да не можем преломить замерзелого упрямства. Всего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит. Толстому случалось не раз бывать в великих затруднениях, и всегда выходил он сух из воды. В молодости участвовал в стрелецком бунте, все погибли, он спасся. Сидя на Устюжском воеводстве, 50 лет от роду, имея жену и детей, вызвался ехать вместе с прочими российскими младенцами в чужие края для изучения навигации и выучился. Будучи послом в Константинополе, трижды попадал в подземные тюрьмы семыбашенного замка и трижды выходил оттуда, заслужив особую милость царя. Однажды собственный секретарь его написал на него донос в растрате казенных денег. Но не успев отослать, умер скоропостижно, а Толстой объяснил, вздумал подьячий Тимошка обусурманиться, познакомившись с турками». Бог мне помог об этом сведать, я призвал его тайно и начал говорить, и запер в своей спальне до ночи. А ночью выпил он рюмку вина и скоро умер. Так его Бог сохранил от беды. Недаром он изучал и переводил на русский язык Николы Макеавеля, мужа благородного флорентинского увещания политические. Сам Толстой слыл... Макеавелем российским. Голова, голова, как бы не так умна ты была, Давно б я отрубить тебя велел, — говорил о нем царь. И вот теперь боялся Толстой, как бы в деле царевича Эта умная голова не оказалась глупою. макиавель российский в дураках. А между тем он сделал все, что можно было сделать, опутал царевича тонкую и крепкую сетью, внушил каждому порзнь, что все остальные тайны желают выдачи его, но сами, стыдясь нарушить слово, поручают это сделать другим. Цесарева — цесарю, цесарь — канцлеру, канцлер — наместнику, наместник — секретарю. Последнему Толстой дал взятку в 160 червонных и пообещал прибавить, ежели он уверит царевича, что цесарь протектовать его больше не будет. Но все усилия разбивались о замерзелое упрямство. Хуже всего было то, что он сам напросился на эту поездку. Должен знать свою планету», — говаривал он, — И ему казалось, что его планета есть поимка царевича, и что ею увенчает он все свое служебное поприще, получит Андреевскую ленту и графство, сделается родоначальником нового дома графов Толстых, о чем всю жизнь мечтал. Что-то скажет царь, когда он вернется ни с чем. Но теперь он думал не о потере царской милости, Андреевской ленты, графского титула. Как истинный охотник, все на свете забыв, думал он только о том, что «зверь уйдет».